Глава 33 «Ох, не знаю, не знаю!» Макс нервно хрустнул суставами длинных тощих пальцев. «Не нравится мне это место. Слишком близко от поместья. Нам могут помешать». «Никто нам не помешает», — холодно процедил Павел. «Просто не сумеют». «Ты уверен? Твой отец теперь всегда ездит в сопровождении сильных представителей человеческого рода, У вас их называют экстрасенсами. Поверь мне, они действительно сильны. Я никогда не был склонен к преуменьшению способностей противника. Тем более люди еще и приборы какие-то изобрели, блокирующие ментальное воздействие. Потомки обезьян развиваются опасно быстро. Ничего. Скоро мы все достижения людишек поставим на службу нам. Павел мимолетно отметил всплеск радостного торжества в сознании Макса, но особого значения этому не придал. Почему бы помощнику Аскольда не радоваться в конце концов? Всё ведь идёт правильно. Все вместе мы справимся. Вы ведь собрали всех наших, владеющих силой. Всех, кого смог. Ты же знаешь, нас вообще осталось не так уж и много. И не все живут в Москве. Ничего. Нас вполне достаточно. А сейчас мне надо сосредоточиться. Пусть они пока сканируют пространство и предупредят меня когда наша цель двинется в путь. Хорошо. Главное, чтобы радиус действия их ментальной глушилки не распространялся слишком далеко. Нет, он ограничен пределами поместья. Откуда ты знаешь? От верблюда. Макс, не задавай идиотских вопросов. Ладно, ладно, не психуй. Чего ты нервный такой? Может, всё-таки рано тебе приступать к активным действиям? Врач твой ведь был категорически против. Макс! «Окей, понял». Помощник депутата Аскольда Викторовича Ламина, Макс Шипунов, поднял руки в примирительном жесте, развернулся и, перейдя на шипящий язык драконов, отдал приказ собравшимся возле микроавтобуса с затемненными стеклами пятерым своим соплеменникам. Те послушно рассосредоточились в кустах и за деревьями, окружавшими лесную дорогу, ведущую от поместья Кульчицких к федеральной трассе. Хорошую дорогу, автоматически отметил Павел, не грунтовку в ухабах, а ровную и с современным покрытием. Но именно автоматически. Потому что его разум, его сознание сейчас буквально трещали под натиском нахлынувших чувств и эмоций. Да-да, тех самых чувств и эмоций – от которых он старательно пытался избавиться. Наследием человеческой, слабой и мягкой части его сущности. Там, в подземном убежище драконов, расположенном в заброшенном и забытом, не без помощи самих драконов, в правительственном бункере, настоящий мини-город, между прочим. Эта слабенькая часть почти умерла под гнетом монолита драконей части его души. Особенно, когда он увидел, что эта убогая тварь Его биологический папашка сотворил с матерью. Дикарь, ублюдок, мразь. Пытать хрупкую женщину, уродовать её лицо, добиваясь информации о местонахождении сына, его родного сына, между прочим. Фашист. Настоящий фашист. Но ничего. Совсем скоро этот фашист выползет из своей норы и поедет в Москву, чтобы лишить маму дома и денег, оставить её нищей, вышвырнуть вон за то, что женщина не смогла отказаться от своих сыновей. И зная о его, Павла, способностях, он повсюду таскает с собой экстрасенсов трус поганый. Ничего, сегодня он получит по заслугам. В то мгновение, когда Павел увидел изуродованное лицо матери, он готов был убить отца. Задушить, пристрелить, взорвать ему мозг изнутри. Павел вдруг осознал, что он может сотворить такое. И именно тогда человеческая часть его сущности почти погибла, раздавленная гневом и яростью. Но всё-таки лишь почти. Потому что потом, когда гнев улегся, Павел понял, убить отца он не сможет. И не потому, что Кульчицкий, его отец и всё такое, нет. Мешала это уцелевшая человечность, из-за которой он, в принципе, не хотел, не мог лишить кого бы то ни было жизни. Вот так, хладнокровно, намеренно, разработав план. Но к его немалому облегчению смерть Кульчицкого драконам была не нужна. Они хотели захватить его живым, чтобы изучить, исследовать его гены, понять, что именно в цепочке его ДНК привело к появлению на свет Павла. А мама, между прочим, добровольно согласилась участвовать в исследованиях потому что она гордилась своим сыном и хотела, чтобы таких малышей появилось как можно больше. Она сама сказала об этом Павлу. Правда, по-прежнему через Skype. Встретиться с матерью в реальности ему никак не удавалось. А ему так хотелось обнять её, почувствовать, ощутить на уровне эмоций, энергетики её нежность, её любовь, её ласку. Но ничего. Как только Винцеслав будет нейтрализован, мать сможет вернуться в поместье. Оно ведь по документам останется её собственностью. А потом туда переедет и Павел, и Гизма. Его и без участия Кульчицкого удастся вытащить из тюрьмы. И тогда Павел обретёт, наконец, настоящий дом и семью. И не будет больше прятаться от людишек. Он заставит их уважать себя. Вот в таком решительном настроении... Павел и отправился на операцию по захвату отца. Пока они ехали по Москве, по МКАДу и за МКАДом, никаких особых эмоций Павел не испытывал, полностью сосредоточившись на предстоящей ему миссии. Но когда микроавтобус свернул с трассы и углубился в лес, в его душе начал нарастать дискомфорт. Что-то давило, мучило, рвало Павла на части. Он знал этот лес. Он совершенно точно знал эти места. Он был здесь. Ничего удивительного, конечно, ведь он действительно вырос в маленькой заброшенной лесной избушке, где-то неподалеку от поместья, но вот только лес он знал. А вот привязать воспоминания о той избушке конкретно к этой местности не мог. И это очень мешало ему сосредоточиться, отвлекало его. Похоже, это заметили и его спутники, наделенные ментальными способностями. Они начали поглядывать на него о чем-то шушукаться на своем языке. Павел почувствовал возникшее вокруг них напряжение, и это смутило его. Стало стыдно. Что за слюнтяйские метания? Помню, не помню. Дело прежде всего. Сомневаться будем потом. Поэтому Павел и попросил всех уйти и дать ему сконцентрироваться. Для этого он вернулся обратно в микроавтобус и даже задернул шторки, чтобы лес его не отвлекал откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и принялся медленно, постепенно стягивать силу в тугой вибрирующий шар. На самом деле никакого шара, конечно, не было. Но Павлу такая визуализация очень помогла сконцентрироваться. Теперь оставалось только ждать. К счастью, недолго. Еще до того, как в окно микроавтобуса постучал Макс, Павел услышал приближение группы людей. И в том, что это была их группа, а не кто-то посторонний, случайно забредший сюда. Сомнений не возникло. Настроиться на мысли этих людей ему не удалось. Вокруг них висело защитное ментальное облако, сквозь которое ничто не проникало. А ему, Павлу, сейчас ох, как хотелось проникнуть в разум отца. Прочитать его гнилые мысли, понять, за что Винцеслав так ненавидит сына. Неужели только за его внешность? За то, что он не такой, как все? Но пока не получалось. А потом ему стало не до того. Ехавшая первая машина остановилась перед преградившим дорогу микроавтобусом. Два джипа, следовавшие за ней, тоже застыли, мрачно таращаясь тонированными стёклами. Из машин никто не выходил. Но Павел почувствовал, как защитное поле стало сильнее. «Они молодцы, эти экстрасенсы, ничего не скажешь». Совместные усилия драконов пока не могли пробить их защиту. А он, Павел, по плану должен был вступить в противостояние по сигналу Макса. До тех пор ему следовало тихо сидеть в машине, не давая о себе знать. А вот и Макс вышел из-за дерева и остановился перед капотом первой машины. «Господин Кульчицкий, а мы за вами. Выходите, не задерживайтесь, нам пора». Если вы будете послушным, больше никто не пострадает». Передняя дверь со стороны пассажирского сидения открылась. И из машины неторопливо выбрался невысокий, жилистый, явно хорошо тренированный тип в чёрных очках, лысый. Дворкин. Цепной пёс отца. Он тоже участвовал в охоте. Павел попытался прощупать сознание секьюрити. Бесполезно. Он в коконе защиты. «А я тебя помню, урод!» Презрительно процедил Дворкин. Это ты был там, возле лечебницы. А знаешь, я тебя искал. Долго искал. А ты опаньки. И сам в гости заглянул. Молодец. Облегчил нам задачу. Зачем же вы меня искали, Дорожайший Александр Лазаревич? Парня нашего верни, ублюдок. Какого ещё парня? Пашку. Нет. Это неправильно. Что значит «нашего парня»? И почему «пашку»? Они этого урода и почему он произнес это так, так неправильно, с горечью, с чувством потери. Но разобраться в этом Павлу не дали. Макс взмахнул рукой, это означало начало операции по захвату. Павел сосредоточился и вновь закрыл глаза, а Макс тем временем издевательски переспросил: "Ах, Пашку, а с чего вы взяли, что он ваш? Он наш. Мы это еще тогда говорили. Давай, Паша, действуй." И Павел ударил.